Было сказано, что при совместном решении разных вопросов лучшее решение находят единицы, одиночки. И все же решение принимается большинством голосов. Как большинство увидеть то, что говорит один? Что этому одному делать, если не увидели? Да, пока это будет неизбежность. Будет нельзя сейчас при тех состояниях психических, которыми наделен человек, сейчас будет нельзя давать. Ну, кому-то такое право, где он может быть назван главным в решении жизненных задач. Это быть нельзя. Поэтому главное, главным можно обозначить лишь того, кто временно, на данный момент, профессионально лучше решает вопросы какие-то творческие, чем те, кто окружает этого человека желающий участвовать на каком-то творческом поприще. Вот тогда можно сказать, да, вот он будет главный, и вы можете высказать предложение, разные кто как видит, но он должен сделать анализ предложений и поставить последнее слово, так как уже он в конечном итоге видит правильно. Всем дальше надо послушать его. Вот тогда будет порядок в созидании, в творческом каком-то усилии, где требуется соединить несколько усилий разных людей, но в одном направлении, только чтобы не получилось для Петра щука у вуза, нужен старший, профессионально более грамотный человек. Если найдется среди этой, этой группы более профессионально и грамотный, как-то себя проявляется, более умело, тогда он может быть поставлен старшим. Но старше здесь будет необходимо. А в решении духовных вопросов, в видении духовной какой-то перспективы, ну, здесь, конечно, сложнее будет уже поставить старших профессиональных знамок. Знам, здесь ни у кого нет хороших. Есть интересное у того, есть интересное что-то у другого, у третьего, но это, конечно, пока еще очень незначительно. Поэтому ошибаться способны очень сильно пока в этих вопросах. Поэтому никак здесь нельзя поставить старших. И остается неизбежность. Пока учиться вместе обсуждать что-то. Ну и если требуется принять решение, то попробуйте это сделать совместно. Тем более, что это еще пока может быть серьезной ловушкой. Если кого-то в духовной сфере вот так вот приподнять и сказать, вот только он будет правильно говорить. Так быть нельзя. Хотя некоторым я доверяю делать что-то и жду от вас, что вы к ним относитесь, отнесетесь с доверием Хотя есть ученики. И они мне всегда будут переспрашивать впоследствии, если что-то они сделали и видят, что этот вопрос непонятен еще, неизвестен. То есть что-то, что я еще раньше не говорил. То есть за этими людьми, за этими учениками вам надо учиться видеть меня. Это тоже не делается. И очень-то по-моему примитивно. Тут тоже надо быть очень осторожными, внимательными. Так вот, конечно же, сейчас условия у вас своеобразные. Вам надо много дать, вам вас надо много научить. Но одновременно, я открываю, не то, что уже можно сейчас использовать, но и некоторые понятия, которые глубже позволяют вам видеть происходящее с вами сейчас, но вы еще пока этими знаниями, не умеете правильно воспользоваться. Вы придаете акцент, который им не надо придавать этим знаниям, акцент чтобы не путаться. Но ну, предаплоки так в целом не нужно. Вы начинаете путаться. Поэтому тут, конечно, очень непросто давать много вам и при этом корректировать то, что с вами происходит, когда воспринимаете много но еще не умеете много пользоваться. Потому что оно очень хаотично использовать, начинается эти знания очень своеобразные. А потом вам кажется, что что-то я учительно путал. Ну, это такой вывод очень интересно возникает. Но это уже ваше доверие, конечно, ваше понимание учителя. Так вот, конечно же, вновь возвращаюсь к вопросу. Прогрессивное, как правило, не рождалось в массе людей одновременно, оно рождалось в единицах. Поэтому общество двигали, как правило, единицы, то есть задавали интересную направленность. Прорывы в государственном строе, в общественной жизни делались, опять же, единицами, так называемыми тиранами, которые могли самодурствовать, но в силу некоторых своих талантов могли интересно изменять общественную жизнь. Но не группой голосов, которые посоветовались между собой и прорубили окно в Европу. Нет, так они не окно в Европу рубят, а больше портят друг другу лица или костюмы, но так они ничего прорубить такого замечательного не смогут, но сейчас я воспользовался литературным литературе образом, поэтому прогрессивное, конечно, нужно прежде через единицы. Чтобы найти и осмыслить э, то прогрессивное, что может единица дать, конечно же, становится немалой задачей для человека для тех, кто окружает эту единицу. Но эта возможность, она. Ее нельзя сказать, что это невероятное что-то для ближних. Нет, это вероятно. Но для этого ближним надо иметь в себе способность мудро подходить к чему-то им непонятному пока, неизвестному пока. Пока. Ведь ближний открывает бывает что-то, что вам сразу бывает непонятно, незнакомо, вы так не мыслили, а ближний сказал. И вот наибольшая расположенность увидеть это что-то большее, чем то, что вы имеете, она открывается для того прежде, кто подходит к новому, допустив в себе, а вдруг это действительно правильно. Но ну, как-то так, вот таким вот образом э -э допустив еще и другую мысль, что то, что сам он имеет, оно может быть и неправильным. Вот тогда приоткрывается ну, наиболее благоприятная возможность для осмысления такого условно-трезвого, потому что условно-трезво оценить на самом деле в полной мере человеку сложно. У него все это мышление зависит от чувства, на восприятия и привязанности к окружающей реальности. Это другой вопрос. Так вот, осмысление достаточно трезвое, оно появляется только в случае, когда вы допускаете, что это новое вполне может быть правильным. А вдруг оно правильно? А вдруг оно истина? И тогда вы начинаете осмысливать, анализируя. Но вы наиболее имеете благоприятные условия к тому, чтобы найти эту истину. Если вы подходите к этому ярко, предвзято, То есть, думаю, ой, нет, нет, это не так, это не как у меня, нет, мне это не нравится, нет, я не хочу слушать, нет, это не, не подходит. И начинаете дергаться здесь. Так, вот. Это лишает вас возможности увидеть истину. Очень сильно блокирует вашу возможность осмыслить и увидеть эту истину. А именно так, как правило, все подходят к тому, что что-то является новым. И поэтому, когда вы вместе собираетесь строить что-то великое, как сейчас вот на Земле, нового обетования в Сибири, то получается, вы собрались все искренне, устремленные, сделать какое-то замечательное усилие. Но все видите это усилие по-разному. И, конечно же, пробуют проявить свое понимание, вы не всегда слушаете то, что говорит ближний. Вы просто ставите задачу высказаться. И у ближнего точно такая же задача – высказаться. И все торопятся высказаться, не слушая друг друга. Поэтому, конечно же, в этой связи очень трудно вам приходить к какому-то более-менее интересному решению при таком совместном осмыслении проблемы. Очень трудно становится. Тем более, что вам не предоставляют в этом случае равные права нередко. И у вас тут срабатывают, конечно, те слабости, прежде которыми... Сейчас пока еще наведен человек. Это мешает очень осмыслению, грамотному, интересному осмыслению, нахождению наилучших каких-то решений. Поэтому это затрудняет решение многих задач. Но пока это такое условие. Поэтому это создает немалую сложность. Переживания создает. Кто-то начинает брыкаться, фыркать. Хотя ему надо было успокоиться. Все идет хорошо, нормально идет все. Не надо бояться, что собственное мнение, если не увидели, что возникнет какой какой-то крах и потеря теперь. Все, теперь свершение проиграет из-за этого. Нет, никак она из-за этого не проиграет. Это вообще не зависит от этого проигрыша. Поэтому жизнь-то задача здесь совсем другого рода стоят. Главные, Они эти, которых вы часто думаете, что скрывается самое главное. А на самом деле главным самым считаете собственное понимание. Поэтому уметь договариваться, уметь это воспитать, конечно, немаловажно.